Часть шестнадцатая. Задняя стена гаража отползла в сторону, Августин вырулил в тоннель. Работало только аварийное освещение, и разгоняться было опасно. «Здорово их потрусили», — злорадствовал Августин. Он всматривался вперед, но ничего, кроме очередного восходящего витка тоннеля, не было видно. Августин не знал, куда едет. Принципиальным был лишь сам факт побега. Тоннель оказался довольно длинным. Он проходил под защитным куполом и выводил на поверхность уже за пределами охранного периметра. Но выехать наружу можно было только миновав контрольно-пропускной пункт, где по традиции дежурили отборные головорезы Венедикт и Щуро. Августин затормозил перед воротами, сотканными из кусочка такого же защитного поля, каким прикрывался главный корпус. К нему подскочил среднего роста и комплекции парень с противогазом на шее. Парня звали Лёхой. "Эй, какого ты ломишься, когда такие дела вокруг", сказал Лёха, покидая уютную стеклянную будочку. К счастью, форма Августина выдавала его за своего. В чужих, по внутреннему уставу Вин, нужно было стрелять без предупредительной болтовни. Личный приказ стального Венедикта просодил Августин сквозь зубы. Он не стал вылазить из кабины, напустив на себя как можно более высокомерный вид. "Покажи разрешение", упирался охранник. "Её должны были передать по сети, а её заглючило. Сам что ли не видишь?" Пошли и разберёмся. Свяжемся по старинке. Телефон вроде ещё не заглючил. Августин вошёл в стеклянную будочку развязные походки любимого ординарца босса. Его жесты в тот момент были жестами привилегированного халуя. В конце концов, экс-киборг его президентской милости Кабалос имел для этого все основания. За столом сидели ещё двое парней. Одного звали Вадиком, другого Руни. Но они не представились. И было муторно и боязно одновременно, и хотя на таком скучном участке подземного фронта сам Бог велел резаться в карты и покуривать травку, никаких следов присутствия этих двух панацеи от скуки Августин не заметил. Наверное, заваруха наверху начисто отбила у них вкус к простым человеческим радостям. Лёха отвернулся к стене и напелкал на трубке трёхзначный номер. Августин не видел лица охранника, но хорошо его себе представлял. У всех охранников во всех странах мира одно и то же выражение лица, когда они собираются докладывать начальству. «Алло! Тут парень на джипе номер 245-54 МОЦНГ начал охранник. Имя? Как твое имя? И идентификационный код заодно!» Охранник повернулся к Августину. Мистраль смотрел в спину двум его товарищам, которые стояли лицом к стене. Их табельное оружие валялось за порогом стеклянной будки. А сам Лёха обнаружил себя под прицелом АПЛ-9. В руках у охранника была только трубка, а оружие для удобства болталось за спиной. Послушай, мужик, тихо, но внятно сказал Августин. У меня устали руки вот так стоять. И я знаю, что нужно сделать, чтобы меня попустило, понял? Понял, заорал охранник в трубку. Запрос отменяется. Этот уже никуда не едет, у него срочный вызов. — А теперь открой силовые ворота, — потребовала Августин. Две пули из АПЛ-9, переведенного на стрельбу одиночными, разбили трубку, поспешно отложенную охранником в сторону. Вадик и Руни вздрогнули всем телом. — Если, конечно, ты не хочешь узнать, в какую сторону пробор у настоящих мужиков. Часть 17. Охранники Леха, Вадик и Руни проводили тоскливым взглядом удаляющийся армейский джип. Бегляц оказался великодушен и оставил их в живых. Это было хорошо. Но надолго ли? Если босс узнает о том, как показательно облажалась его охрана в условиях полного благоприятствования и всего такого прочего, им будет угрожать нечто худшее, чем обыкновенный расстрел на месте из мистраля. Лёха был старшим в группе, и потому ответственность за произошедшее лежала на нём. А у всех троих на его лбу блестели особенно крупные капли пота. Ни Лёха, ни его товарищи не были трусами. Они были профессиональными военными, хорошо обученными, тренированными. У них была отменная реакция и зрядный опыт, и всё-таки беглец вытер ноги об их хвалёный профессионализм. Было в нём что-то, что сковало их волю и сделало из них послушных жертв. Он прямо как цыган оправдóвался Руни, у которого тряслись поджилки после пребывания под прицелом автомата. Ты вроде и хочешься противляться, а не можешь. Взял как сынков, считай, голыми руками, подтвердил Вадик. Но вскоре удивление уступило место невесёлым думам о _остальном в Венедикте и дисциплинарных взысканиях_. Дело пахло керосином. Каждый сотрудник Вин знал, что такое гнев босса и чем он чреват. Когда стало окончательно ясно, что влипли они не на шутку, Лёха внёс предложение, которое, за неимением лучшего, поддержали остальные. Для того, чтобы осуществить задуманное, нужны были три вещи. Джип, гранатомет и труп. Парень на джипе увез с собой все, что могло стрелять в умелых руках охранников КПП. Очень разумно с его стороны любой из охранников поступил бы так же. Но их это не радовало, ведь для реализации Лехиного плана требовался гранатомет. Оружие, наконец, было найдено. Вадик изъял его из запломбированного шкафа для чрезвычайных ситуаций. Джип был уведен из гаража. Труп найден у входа в гараж. Теперь все было готово. Вадик, Харуни и Леха поклялись друг другу свято следовать золотому правилу круговой поруки и молчать, молчать, молчать. Труп был положен в джип, машина отогнана к защитному полю, а гранатомет выстрелил. На всякий случай три раза. Неизвестный предпринял попытку прорваться через защитное поле на джипе 456-16 МОК-ПГ, На запросы не отвечал, перед КПП не остановился, уничтожен из гранатомёта согласно инструкциям. Когда разводящий по этажу выслушал доклад и передал его наверх, Лёха вздохнул с облегчением. Часть 18. Контрольно-пропускной пункт Вин остался позади. Джип Августина был теперь похож на передвижную экспозицию выставки Стрелковое оружие развитых стран. Арсенал охраны занимал всё заднее сиденье. Время от времени Августин поглядывал назад, чтобы понять, на кой чёрт ему столько всего: три Мистраля, четыре Магнума и Унимак, не считая автоматического пистолета Леонова, который торчал у него за поясом. Не хотелось думать о том, что всё это ещё успеет пригодиться. Постепенно туннель стал расширяться. Начался подъём, и Августин с облегчением подумал о том, что вот-вот он окажется на поверхности. Ласковое июньское солнце, какое оно яркое. Августину хотелось увидеть солнце. Он забыл спросить у охраны, что ждёт его у выхода. Ещё один КПП. К счастью, его опасения не оправдались. Вчера был бдительным президентом и махровым мафиози. Он был толковым начальником охраны. Он организовал отличную систему обороны. Он не пожалел денег ни на технику, ни на цифровое и нейрограммное обеспечение. Но на всё не хватило. В частности, на вторую стеклянную будочку с тремя вооруженными парнями. «Спасибо, дядя Веня!» — усмехнулся Августин. Стрелка спидометра его джипа беззастенчиво подскочила до отметки 160 км в час. Это было грубым нарушением правил, и первый попавшийся дорожный полицейский мог оштрафовать его за превышение скорости, поскольку ввиду промышленных объектов и населенных пунктов максимально допустимой была скорость 145 км. Но Августин не думал о дорожной полиции и денег у него не было, прав впросим тоже.